Чуда Кристофера Рена Непримечательная английская культура не подарила миру ничего в полной мере прекрасного. Конечно, мы говорим об осязательно прекрасном. Литература и политэкономия не в счет. Английское искусство, словно расчетливый друг, с охотой разделит с тобой потаенные переживания своей души и будет сострадать тебе во всем, кроме пустого кошелька. Ценители изящного равнодушны к культурам, все достижения которых касались сферы духа и только. Английская земля безвидна и пуста в отношении художественного гения. Не в состоянии создать ничего, над чем бы не смеялся континент, Британия стяжала плохо лежащие шедевры со всех окраин своей необъятной империи. Сваленные в копной мумии, отбитые десять тысяч голов из долины десяти тысяч Будды. И над всем этим царит знаменитая портлиндская ваза из античного стекла, исключительно британского качества. Не сомневайтесь, именно такие произведения оставил бы гений английской культуры, если бы у английской культуры был гений. Экономически озабоченная Англия тревожилось о приобретении не только творений, но и творцов. Лучшая в истории британской музыки – это Гендель, Лучший художник Англии – Гольбейн. Великобритания заимствовала не только шедевры, но и средства их производства. В Лондоне много знаменитых мест, но нет ни одного знаменитого красотой. Лондон мил, мил только если не принимать в расчет чудо Кристофера Рена. Задавленный банками и магазинами из экономии места собор святого Павла, последний великий купол христианства. Сэр Кристофер Рен – единственный подлинно английский гений в области пластических искусств. Но уж ни у кого не возникает мысли, что Рен не гений или что его гений не английский. Это так верно, как то, что собор святого Павла — наиболее вантажное здание лондонского Сити. Он уже давно вошел в историю английского и мирового искусства как постоянный объект горячего интереса искусстволюбов, в частности, самих англичан. Существующее ныне здание стоит на том же месте, где еще в VII веке была возведена церковь, посвященная святому Павлу считавшемуся покровителем и заступником района Сити. В течение всего Средневековья неоднократно перестраивавшийся старый Сент-Пол был средоточием общественной жизни Лондона и наряду с ратушей считался главным зданием Сити. После пожара 1666 года перед Кристофером Реном была поставлена трудная задача Не просто восстановить сгоревшую постройку, каменный остров который частично сохранился, а создать новое грандиозное сооружение, крупнейший англиканский храм, который должен был противостоять самому значительному католическому храму – собору Святого Петра в Риме. Для строительства сент пола парламентом были изысканы средства – за счет введения налога на уголь, привозимый в Англию морским путем. Если учесть значение угля для англичан, станет очевидным, что это грандиозное здание, по существу выстроено на деньги, собранные с миллионов лондонцев и жителей других городов и деревень Англии. Ныне трудно представить себе Лондон без собора святого Павла. Колоссальное сооружение, стоящее к тому же на холме, Сент-Пол прочно вжился в застройку центральной части города. Купол собора возвышается над Лондоном и давно уже стал органичной неотъемлемой частью его силуэта. До последнего времени собор оставался самым высоким лондонским зданием. Он поднялся ввысь на 111 метров. Даже сейчас, когда в Лондоне построено уже немало многоэтажных высотных домов, собор Святого Павла сохранил роль композиционного центра в ансамбле Сити и прилегающих к нему районов. Можно только догадываться, какое грандиозное впечатление он производил в начале XVIII века, когда весь Лондон был двух-четырёхэтажным. Собору тесно в Сити, Его почти вплотную обступили дома. Перед ним нет никакой площади. Улица Лотгейтхилл, подходя к собору, разделяется на два рукава, обтекая этого гиганта. Образовавшуюся перед ступенями главного входа небольшую площадку замостили каменными плитами и обнесли полукружием низких гранитных столбиков. До 1873 года здесь была невысокая ограда, в ещё большей мере закрывавшая и без того недостаточный вид на здание. Сейчас с западной стороны она снята, но частично сохранена у остальных фасадов. Эта ограда, изготовленная в 1714 году, заслуживает пристального внимания, так как представляет собой Редкий образец английских изделий из кованого железа, начала XVIII века. Вы обходите собор со стороны левого нефа и оказываетесь на Ничтожной площади. Почти в центре площадки, у главного входа в собор, через два года после завершения его строительства, был поставлен памятник правившей тогда в Англии королеве Анне. В настоящее время это реплика 1886 года Однако площадка настолько мала, что оценить, какое место в общей композиции занимает этот памятник, оформляющий замкнутое пространство перед собором, можно разве лишь посмотрев с верхних этажей соседних домов. Напрасны попытки убедиться, задрав голову в пропорциональности огромного портика почти 30-метровой высоты. Странным образом он расчленен на два яруса по 6 пар колонн в нижнем и четыре пары в верхнем ряду. Первоначальные проекты Рена предусматривали другой портик – гигантского ордера. Портлендский белый камень, который добывают на острове Портленд у юго-западного побережья Великобритании – лучший строительный материал в Великобритании. Из него построены банкетный зал – в уайт Британский музей, а также многие церкви, спроектированные Кристофером Реном, в том числе и Собор Святого Павла. Однако в каменоломнях Портленда не нашлось монолитов необходимой величины для реализации первоначальной задумки Рена, и мысль о гигантском портике пришлось оставить, ограничившись просто очень крупным. На фронтоне позариться невыносимо борочное обращение Савла работы Фрэнсиса Берда одна из немногих к спокойствию любителей прекрасного монументальных скульптурных групп начала английского 18 века двухъярусное решение портика весьма вероятно оказалось вынужденным для архитектора очевидно понимавшего что это может нарушить цельность впечатления, и фасад не получит должной монументальности. Две башни-колокольни возвышаются по обе стороны портика. В той, что справа, находится самый большой колокол Англии, большой пол, весящий 16 тонн. Эти башни, возводившиеся уже к концу строительства в 1706-18 годах, имеют спаренные колонны на углах, выступы, сильно изрезанную линию карниза и представляют наиболее беспокойную и динамичную по формам часть здания. В них явно чувствуется воздействие архитектуры барокко, с образцами которой Рен познакомился во время поездки во Францию. Башни собора по своему стилю, несомненно, контрастны портику по и куполу. Однако Рен – умело объединяет их в одно целое. Купол – самая большая ценность этого собора. Известно, что купол не оригинален. После памятников Брунеллески и Микеланджело эстетствующему снова будет трудно очароваться работой их запоздалого подражателя. Купол собора святого Петра в Ватикане первичен по отношению к лондонскому куполу. Но скажите, Где еще чувствуешь себя так одиноко, как в необжитом, холодном пространстве Римского собора среди католических стад и любознательных безбожников? Ради их бессильных вожделений собор наряжается по-итальянски стильно и по-итальянски безвкусно. Возвеличенный раном купол поднят на очень высокий барабан, охваченный двумя ярусами колонн. Он отличается величественным спокойствием форм. Его стремление ввысь умеряет не только отсутствие сильно выступающих рыбер, но и две великолепные галереи, опоясывающие его. Каменная, у основания второго яруса колонн, и золотая, наверху, у основания фонаря. В техническом отношении творение Рена представляет триумф инженерной мысли Англии. В его решении сказался талант Рена, ученого и выдающегося математика. Купол собора святого Павла тройной. Человеку, осматривающему собор снаружи, видна только его внешняя свинцовая оболочка. Она лежит на деревянной конструкции. В свою очередь, эту конструкцию, та же, как и в многотонную башенку светового фонаря, венчающий купол, несет кирпичный конус, самая главная часть всего сооружения. Конус полностью скрыт также и от глаз зрителей, находящихся внутри собора, так как под ним расположен еще один внутренний купол, мягкой полусферой, перекрывающей подкупольное пространство и имеющий в центре отверстие, через которое взгляд уходит в кажущейся беспредельную высоту, к световому фонарю на вершине. Замечательный инженерный расчет Рена выдержал не только проверку временем, а еще войной и стихией. У основания внутреннего купола находится еще одна галерея, так называемая «галерея шепота» знаменитая своим акустическим эффектом. Слово, сказанное совсем тихо на одной ее стороне, явственно слышно у противоположной стены, хотя диаметр купола достигает в этом месте 32 метров. Именно с этой галереи лучше всего видны росписи купола, выполненные в 1716-1719 годах художником Торнхеллом. Монументальная живопись не получила в английском искусстве достаточного развития. И скромные монохромные росписи Торнхела на сюжеты «Деяния апостола Павла» относятся к числу наиболее известных. Удивительно, в куполе сэра Кристофера сохранилась несовременная архаичная стыдливость древних храмов Византии. Неизвестно, Был ли знаком сэр Кристофер с чертежами Стамбульской церкви? Скорее всего, она, в ту пору мечеть враждебного государства, была вне досягаемости его пытливого гения. Но хотел он или нет, в расцвет барочного слабоумия он создал скромный в своем величии памятник не столько себе, сколько своей безусловной вере в чудо. Черпая приемы у Бурнеллески, Он невольно вторил одухотворенности древней веры в бесконечное милосердие Господне, в чудо, которое преобразит облик дольнего мира, в то, что злые не воскреснут, а мы, сущие в огробях, восстанем преображенной для новой жизни, в которой никогда не будет зла. Собор начал стареть с того момента, как он был завершён. Помимо атмосферных осадков, Огромное негативное влияние на здания оказывал угольный дым от многочисленных городских труб. Сейчас, когда выбросы угля и серы практически сведены к нулю, в Лондоне не только не стало смога, но также и уменьшилась загрязненность внешних поверхностей зданий, которые раньше были практически черными. Во время бомбежек фашистской авиации две бомбы попали в собор причинив значительные разрушения. Ремонт здания был завершён в конце 1950-х годов, а в 1960-м, в 1966 годах была проведена последняя кардинальная чистка поверхности собора. По актуальных те времена методике при очистке применялось большое количество воды. Это причинило материалу большой вред, поскольку вода, проникая внутрь камня, выносило на поверхность органические вещества, превратившиеся в тёмный налёт. Помимо очистки поверхности здания, рабочие, которые трудились с 8 часов утра до 5 часов вечера ежедневно, заменяют наиболее повреждённые детали лепнины, скульптур, колонн, восстанавливают ступени на входе, а также ремонтируют часы на юго-западной башне Святого Павла. С целью реставрации было проведено лазерное сканирование украшений, зданий и скульптур, и создано их трехмерное компьютерное изображение. При следующем восстановлении, которое может состояться через 50-70 лет, специалисты смогут понять, насколько быстро идет разрушение деталей внешнего убранства собора. Посетитель не помнит, ни когда был построен Сент-Пол, ни сколько времени ушло на его строительство. Не точный вес колокола. Никогда родился, женился, скончался сэр Кристофер Рен. Несколько бомб упало на купол. Несколько свинца ушло на его восстановление. Ни футы квадратной и линейной площади и оси собора. ни почему потребовалось пересекать трёхнефный наос латинского креста поперечным тройным трансептом. Это довольно странно для архитектуры но не так уж странно для архитектуры времён королевы Анны. Оба марша широких ступеней, ведущих к портику, обычно заняты японскими туристами. Они фотографируют друг друга и выглядят чужеродно на этих таких английских ступенях. При входе пожилая женщина-священник, румяная, добрая, в седых лиловатых кудрях раздаёт детям листовки с клирикальными песнями молодденческие уста что-то голдят может быть истину